Своими безответственными поступками ты приближаешь гибель Пятого Солнца и толкаешь в пропасть тьмы всю землю. Мы будем судить тебя по нашим законам. Толпа ровным гулом выразила единодушное одобрение. Я пару раз пытался возмущенно открыть рот, но за креслом среднего вырисовывались черные фигуры неулыбчивых конвоиров. Теперь в их руках... Были внушительные копья, достаточно длинные, чтобы погасить любые попытки апелляции с моей стороны. «Я, верховный жрец и судья великого Кеначтетлана, вершу истинную справедливость везде, где люди нуждаются в защите их прав. Моя правая рука...» — старец сделал красивый жест. «Будет говорить устами бога мира, пресветлого Кецалькуатля. Моя левая рука...» Точно такой же театральный жест в сторону кресла из кожей костей будет говорить языком бога войны, черного уицелопочтли. Люди могут ошибаться, но боги никогда. Именно они решат твою судьбу, а мы последуем их воле. Что-то вся эта система жреческого правосудия здорово напоминала мне знаменитый коммунистический лозунг Человек может ошибаться, но партия никогда. Сколько же измен, доносов, подлостей и предательств пряталось за такими красивыми словами? Я покачал головой и пожал плечами, всем видом демонстрируя полную покорность судебной процедуре. «О великий и добродетельный Кецалькуатль, учитель и наставник, слышишь ли ты нас?» Жрец справа вдруг начал судорожно дергаться, делая глотательные движения, потом как-то успокоился, бочком устроился в зеленом кресле и, невозможно, знакомым голосом заявил. «Слышу, слышу! Естественно! Не ори так, дедуля! У меня аж все пробки из ушей повылетали! Сейчас сяду поудобнее и почирикаем на досуге!» Я закусил губу, чтобы не рассмеяться. Все прочие вытаращились так что с них едва маски не попадали. — О, громоподобный и ужасный уицелопочтлий, воин, защитник и палач! Слышишь ли ты нас? — Минуточку. Тело жреца слева затряслось мелкой дрожью. — Кажется, я не туда попал. Нечистый дух. — Это опять твои штучки? — Шациля! — примирительно вскинул руки безвольный жрец Кецалькоатля. — Кецалькоатля. Ну, произошла маленькая ошибочка. Так, набрось скидку. Я аж после праздника. Сейчас резво поменяемся. Готов? Сделай милость. Через несколько секунд оба жреца пришли в нормальное человеческое состояние. Взвыли дурными голосами и попытались удрать. Не тут-то было. Левый убежал на два шага, правый на 3 а потом каждого настигло неумолимое возмездие в лице светлой и темной половины моей души. Что ж, если они, работники культа, всю жизнь разыгрывали театр трех актеров, то теперь у Верховного появились серьезные проблемы. Сценарий наверняка оставался прежним, а вот текст у исполнителей серьезно подредактировали. Неритмично подергиваясь, словно от одноразовых электрических разрядов, два подсобных судьи вернулись к покинутым креслам и заняли свои места. «Не тяни резинку, Верховный! Она и так проверена электроникой!» — весело заявил на весь зал тот, кто выражал волю бога войны. «Правосудие надо вершить, пока не скисло! Или у кого-то из местных в шее другие предложения?» «Если у кого они и были...» ни одна живая душа в зале не могла выговорить ни слова. Тот, кто не успел вытаращить глаза, уронил челюсть. Правый жрец ласково улыбнулся мне из-под тишка и мягким голосом Анцифера поддержал. «Действительно, не стоит затягивать процедуру этого фарса. Быстренько предъявите обвинение. Сереженька также быстро даст исчерпывающий ответ, и мы дружненько закроем дело». Прошу вас начинать, уважаемый. Верховный жрец дрожащей рукой сбил маску на затылок, открывая совершенно растерянное лицо, и попытался вытереть пот. Похоже, он полностью потерял контроль над ситуацией. «О, всесильные боги! Жизнь человека для вас подобна пылинке под ногами!» и вы не заметите, как она обратится в прах под вашей царственной пятой. Будьте же милосердны ответьте, вы слышите нас. — Ясень пень, сколько можно спрашивать? — нетерпеливо притопнул ногой у ицелопочтли. — Вы готовы вершить свой праведный суд? — Вершить суд может только Всевышний нравоучительно напомнила вместилище духа Кецелькуатля. «И не перебивай меня, лукавый, это вопрос принципиальный. Если я и согласился на твою авантюру, так это не значит, что ты услышишь от меня бесстыжие вранье». Верховный жрец беспомощно обернулся к левому жрецу. Тот поудобнее вытянул ноги и попытался сунуть руки в несуществующие карманы — — Да ты продолжай, продолжай, дедуля. Не обращай на нас внимания, лепи все согласно установленного процессуального порядка. — Мабаско! Атишока! — жалобно взвыл Верховный, поочередно обращаясь к своим помощникам. — Что с вами? Какую кару на вас обрушили небеса, замутив ваш ум и ожесточив сердце? — Не понял грязных намеков. — Циля! — «Он в нас не верит!» «Ну так объясни ему». «Сергунь, может, ты?» Повернулся ко мне левый жрец. Я пожал плечами. «Почему нет? Жалко, что ли?» «Дамы и господа, все здесь присутствующие. Вы пригласили высокий суд для разбора моего уголовного дела, хотя с юридической точки зрения нанесение некоторых побоев представителю неформальной... Религиозная общины может скорее расцениваться как легкое хулиганство. Во всяком случае, я своей вины не отрицаю и готов уплатить положенный штраф, если не очень дорого, конечно. В противном случае я лучше 15 суток буду мести улицы. Далее, если мне верно растолковали суть процесса, то в тела уважаемых судей слева и справа должны были вселиться духи ваших богов. Кицелькуатля и уцелопочтли. Так вот, не хочу никого обнадеживать, но духи действительно вселились. Не обессудьте уж какие есть. Я победно оглядел притихшую толпу и неожиданно поймал себя на том, что краем глаза вижу чернявого формазона, пытающегося с головой залезть ко мне в нагрудный карман. Мгновением позже, бросив своего жреца, В тот же карман поспешил и Анцифер. На мой удивленный взгляд, ангел только придушенно пискнул. «Хозяева пришли!» Статуя Кецалькуатля явственно вздрогнула, а в глазах идола Уицелопочтли заметались зеленые огоньки. Всё помещение заполнил аромат свежесрезанных роз, и я невольно поежился.